Глава девятая. Ох, уж эти богатые мужчины! Это только кажется, что они принцы, которые смогут превратить жизнь в чудесную сказку, наполнив ее всевозможными радостями. На самом деле они состоят из массы всевозможных комплексов и страхов, основным из которых является тот, что все только и хотят заполучить их несметное богатство. Наверное, это закономерно, ведь они сами смотрят на окружающий мир только через призму своих денег. Сотни девушек тюнингуются, надевают дорогую экипировку и отправляются в казино, рестораны и роскошные ночные клубы и ищут возможность познакомиться с одним из обеспеченных и перспективных холостяков. Это вполне законное и естественное желание любой женщины, которое окружающих вызывает шквал негативных эмоций и осуждений. Одна моя знакомая называла проституцию розничной сделкой, а брак — крупным оптом с государственным лицензированием. Можно упрекать современных девушек в меркантильности столько, сколько хочется, но каждая из них не виновата в том, что хочет найти богатого и доброго мужа. Косые взгляды окружающих никогда не смогут задеть их самолюбие. Девушки хотят видеть рядом с собой сильных и богатых мужчин, и пусть их главное достоинство будет отнюдь не в штанах. Они не хотят любить мужчин за красивые глаза, за рай шалаше, от которого через определенное время начинают бросать в дрожь, за нищенскую жизнь в коммуналке с пьяными соседями и тараканами в придачу. Тяга к обеспеченной жизни заложена в нас самой природой, богатый мужчина в состоянии обеспечить свое потомство, а потомство никогда не простит, если мы не сможем обеспечить его самым наилучшим образом. Сегодняшние девушки совершенно не стыдятся желания удачно устроить свою личную жизнь с мужчиной, у которого самым главным достоинством является его кошелек. Они отдают себе отчет в том, что жизнь с богачом далеко не сахар, но можно подумать, с бедным она будет сладкой и безоблачной. Если большие деньги портят, то маленькие озлобляют. У бедных тоже своих проблем хватает, и их семьи ничуть не счастливее. Девушки хотят узнать вкус роскошной жизни и забыть про топтанные в метро ноги. Они стремятся к высокому уровню жизни, ведь у каждой из них есть масса потребностей, а их удовлетворение стоит денег. Чем больше у человека денег, тем больше у него возможностей. Хочется пожить в Монако и посидеть с бокалом шабли за тихим ужином на собственной яхте. Хочется увидеть весь мир, путешествуя бизнес-классом или на частном самолете, жить в шикарных отелях и сидеть за стольками самых дорогих и престижных ресторанов. В глубине души каждая мечтает встретить обаятельного олигарха, хорошенько его увлечь и перед свадьбой принести соболезнования всем светским девушкам. Современные золушки не хотят верить в то, что все богачи женятся только на дочках деловых партнеров, отставных политиков и богатых депутатов. Что ни говорите, но деньги дают большие возможности. Нынешним девушкам так хочется попасть в волшебный мир больших денег, и их задача ясна. Необходимо познакомиться с очень богатым человеком, обязательно его собой заинтересовать и сделать все возможное, чтобы первая встреча не стала последней. Девушка прилагает все усилия, чтобы его на себе женить. Следующая задача – прожить с ним как можно дольше. И даже если любимый олигарх с годами найдет себе помоложе и покрасивее, важно обеспечить себе безбедную жизнь и выйти из этого брака с наименьшими потерями. Одним словом, Сергея испортили те, кто очень нуждается в поддержке и опоре и мечтает о сильном и материально обеспеченном муже. Девушки хотят, чтобы такие мужчины, как Сергей, купили их со всеми потрохами. Желание выйти за богатого уже давно не является чем-то постыдным. Это нормальное желание молодых и амбициозных девушек. Они считают, что самое главное в охоте за богатым — это оказаться в нужное время в нужном месте. Многие девушки свыкаются с мыслью, что у них нет никаких шансов добиться чего-то в этой жизни самим. Учеба в престижных институтах стоит бешеных денег, оплатить за обучение нечем. Поступить на бесплатное отделение даже самого заурядного института слишком сложно. Девушки знают, что есть особый мир, в котором живут олигархи, политики, звезды, бизнесмены, высокопоставленные чиновники и просто хорошо обеспеченные люди. Они ищут отношения, которые бы протекали в нужном русле. Ты мне, я тебе. Они готовы отдавать свое молодое тело, нежность, душу, любовь, верность, заботу и восхищение. Богатые люди любят, когда ими восхищаются. Их хвалят, слушают, открыв рот, и восторженно смотрят им в глаза. В обмен на это они должны дарить красивую жизнь. Скорее всего, с Сергеем знакомятся самые самоуверенные, ведь он не только красив, но и богат. Менее уверенные боятся спасовать и сломать зубы. Он слишком избалован женщинами и сам не знает, чего хочет от этой жизни. У меня создалось впечатление, что его просто устраивает жизнь Казановы. Он привык к новизне и не испытывает желания на ком-то останавливаться. Богатые мужчины всегда окружены плотным кольцом из женщин, и к ним не так просто подступиться. У нас много мест, где можно встретить того, кто нужен. Таких, как Сергей, отлавливают в клубах, казино, ресторанах, на выставках, презентациях и даже на занятиях дайвингом, серфингом, конным спортом и во время различных сафари. Наша страна уже давно перешла на рыночные отношения. И ни для кого не секрет, что зачастую рыночные отношения возникают между мужчиной и женщиной. Сергей относится к тому типу мужчин, которому девушки прыгают в постель сразу после первого ужина. Пашка вообще привык получать все и сразу, даже не потратившись на ужин в ресторане. Ему некогда менять блюдо за столом, потому что ему намного приятнее менять позу в постели. Сергей относится к категории очень богатых мужчин. Они совсем другие и живут по-другому. Деньги изменяют не только человека, но и его систему ценностей. Подобные мужчины хорошо знают себе цену, ведь от того, что у них есть капитал, они вырастают в наших глазах в тысячу раз. Самое главное достоинство подобных людей – это деньги. Я думаю, что сложно строить отношения, где в чувства двоих активно вмешиваются финансы. Очень часто подобные отношения напоминают сделку купли-продажи. Мужчина зарабатывает деньги любой ценой, а женщина пытается любой ценой удержать его возле себя. Зайдя в подъезд, я поднялась к своей квартире и подумала о том, что Сергей просто-напросто придумал этот иллюзорный труп для того, чтобы побыстрее от меня избавиться. Что поделаешь, у богатых свои причуды, и очень часто их поступки не поддаются логическому объяснению. Сунув ключ в замочную скважину, я вновь ощутила головокружение и вошла в квартиру. В ней было тихо, слышалось только тиканье настенных часов. Пошарив рукой по стене, я включила освещение в коридоре и, закрыв за собой входную дверь, закричала от охватившего меня ужаса. Оказалось, что Сергею не померечилась пьяной, он действительно сказал правду, у входа в гостиную лежал покойник.